Глава восьмая. «Мне никогда не нравился моз Харпер. Весьма опасный и расчетливый тип. Поговаривали, что он замешан в бесчисленных темных делишках, от подделок до шантажа. Однако эти слухи, которые по необъяснимым причинам вели к еще большему успеху у женщин, так и остались слухами. Лично я считал его «ничтожным человечишкой», не обладающим нравственными устоями и еще в меньшей степени хорошими манерами, за исключением тех случаев, когда он прилагал усилия, чтобы произвести впечатление. Он был в каком-то смысле художник. Однако те работы, что я видел, как картины, так и стихи, казалось, имели целью шокировать публику и только. В его работе не было ни гармонии, ни правды жизни. Он получал удовольствие от гротеска, абсурда и вульгарности. Хоть я и не люблю сомнительную компанию, я понимал, что приобретенные им связи могут быть мне полезны. Кроме того, моя идея портрета была превосходна, и картина, весьма вероятно, привлекла бы внимание Академии. Я уже представил на рассмотрение маленькую нищенку и спящую красавицу. Отзывы критиков вдохновляли, хотя «Таймс» осудила мой выбор натурщицы, назвав ее безжизненной, и посоветовала расширить набор сюжетов. Поэтому я оставил текущую работу и немедленно принялся за этюды, хотя столь тесный контакт с Харпером претил мне. в Ввиду его репутации я не хотел, чтобы Эффи с ним общалась. Не то чтобы она стала потворствовать его ухаживанием, вы понимаете, но меня бесила мысль о том, что он будет смотреть на нее, унижая желая ее. Однако выбора у меня не было. Эффи снова болела, и я устроил небольшую студию наверху. Харпер, как правило, сидел в саду или в гостиной, и я делал наброски с разных ракурсов, а Эффи вышивала или читала и, казалось, была вполне довольна нашей молчаливой компанией. Она не проявляла никакого интереса к Харперу, но это едва ли меня успокаивало. Возможно, я был бы терпеливее, проявляя на чуть больше живости. Эффи не могла думать ни о чем, кроме своих книг. Несколько дней назад я застал ее за чтением совершенно неподобающего романа «Отвратительные вещицы», написанной некой Элис бел Псевдоним английской писательницы и поэтессы Эмили Джейн Бронте. 1818-1848. «Грозовой перевал» или «какая-то подобная чепуха». Из-за этой чертовой книги она заработала очередную мигрень, когда я забрал томик, я желал Эфи только добра, неблагодарное создание. Она посмела устроить мне гневную истерику, кричала, что я, видите ли, не имею права забирать ее книги. Она рыдала и вела себя, как испорченный ребенок, каковым, собственно, и была. Ее смогла успокоить только основательная доза опиумной настойки» и следующие несколько дней Эффи провела в постели. Она была слишком слаба и раздражена, чтобы встать. Когда она почти выздоровела, я сообщил ей, что уже давно подозревал. Она слишком много читает, и от этого у нее появляются причуды. Мне не нравилась эта порожденная ленью болезненность, которую и поощряли книги. Я сказал Эффи, что не возражаю против полезных христианских книг но запретил романы и вообще всё, кроме самой лёгкой поэзии. Она и так была слишком эмоционально неустойчива. Что бы она вам ни говорила, я не был злым. Видя её неуравновешенность, я поощрял её к занятиям, подобающим молодой женщине. Вышивка лежала, нетронутой неделями, и я заставил Эффи снова взяться за рукоделие. Не ради себя, нет, ради неё. Я знал, что ей хотелось иметь талант, подобный моему. Ребенком она часто пробовала рисовать сцены из любимых стихотворений. Но я всегда был честен Сэффи. Я не льстил ей, чтобы завоевать привязанность, но говорил суровую правду. Женщины, как правило, не созданы для творчества. У них кроткие домашние таланты. Но она была упряма и упорно продолжала молевать. Говорила, что рисует то, о чем грезит. Грёзы. Я сказал, что ей следует меньше грезить и уделять больше внимания своим супружеским обязанностям. Видите, я действительно заботился о ней. Я слишком сильно любил её, чтобы позволить ей обольщаться тщеславными надеждами. Я так долго хранил её чистоту, жил с её несовершенством, прощал за злое семя, что она несла в себе, подобно всем женщинам. А что она давала мне взамен? Мигрени, капризы, глупость и ложь. Да не обманет вас, как меня ее невинное личика. Как и моя мать, она была отравлена, бутон он ее распускающейся юности запятнан изнутри. Но разве я мог предвидеть? Господь в своей безжалостной ревности поместил ее на моем пути, дабы испытать меня». Пустите одну женщину, всего лишь одну, в Царство Небесное, и, клянусь, она низвергнет всех святых одного за другим, ангелов, архангелов, всех. Будь она проклята! Из-за неё я стал таким, каким вы меня видите сейчас, ущербным падшим ангелом, несущим змеиное семя в своих застывших недрах. Разрежьте яблоко и увидите внутри звезду, в которой покоятся семена проклятия, Бог знал это уже тогда, всезнающий и всевидящий. Как он, должно быть, смеялся, вынимая ребро из тела спящего Адама. Даже сейчас мне кажется, что я слышу его смех, и в темноте плюю и проклинаю свет. 20 гранов хлорала, чтобы купить твое молчание».